Вамберг бросил на епископа взгляд полной неприязни. «Видите ли, доктор, — продолжал он, — союз священнослужителей — это тайное братство, и эти знания хранятся, передаваясь из поколения в поколение. Я единственный из европейцев, кому впервые за все века открыли эту величайшую тайну. Но и я внес свой скромный вклад в сокровищницу братства, Увеличив эффективность действия эликсира маленьким хирургическим вмешательством. Неудивительно, что Бодзор сбежал, учуяв что-то неладное, лучше лежать на дне Темзы, чем стать подопытным кроликом вроде Лэнсдоуна Дилкса, запрятанного в каком-то чулане, с ужасом подумал Дойл. Потрясающе наслаждался пилфрак отхватив очередной кусок жирного мяса. Позднее, путешествуя по высокогорному Тибету, я встретил человека, обладавшего выдающимися умственными способностями. Он подсказал мне, как чудесные свойства эликсира и мои хирургические знания применить в более широкой, если хотите, общественно полезной сфере. Бамберг кивнул в сторону Александра Спаркса. Вот, значит, как все это началось. С Вамберга из Паркса, встреча двух людей, продавших свои души дьяволу. Дойл вздрогнул, услышав звон разбитой посуды. Слуга в дальнем конце стола уронил с подноса несколько тарелок. Он неуклюже наклонился, пытаясь собрать осколки. «Неповоротливая скотина!» — пробормотал Драмонт. По спине Дойла пробежал холодок, когда на выбритой шее слуги он рассмотрел свежий шрам, необычайной треугольной формы. Из него до сих пор торчали толстые голубые нитки. Другой слуга помог бедняге подняться. Сердце Дойла упало. Он узнал Барри. Глаза Барри были пусты. Ни единого проблеска мысли не смог прочитать у них Дойл. Эй ты! Громко окликнул слугу Александр Спаркс. Так тебя зовут, нетотепа? Барри топтался на месте, уставившись на Спаркса бессмысленным взглядом. Из уголка рта бежала струйка слюны. Вскочив со стула, Александр ударил Барри по лицу. Казалось, Барри не почувствовал удара, а просто сжался в комок, как побитая собака. Дойл вцепился в сиденье стула, боясь, что не выдержит и бросится на Спаркса. «Отвечай, когда тебя спрашивают, бой!» Какой-то проблеск сознания мелькнул в глазах Барри. Он кивнул, пробормотав что-то нечленораздельное. «Раз уж ты не годишься ни на что путное, может, спляшешь нам джигу, глупое животное?» сказал Александр. «Давай же, скотина!» Александр захлопал в ладоши, приглашая присутствовавших за столом поддержать его, По его знаку музыканты начали наигрывать мелодию танца. Спаркс опять ударил Барри, а потом ткнул его в бок концом острой палки. Плеши, бой, плеши, раз тебе приказано. Дойл увидел, что Барри не слышит и не чувствует музыки. Он попытался двигать ногами, но результат оказался плачевным. Ноги не слушались его, и каждое движение вызывало, по всей видимости, боль во всем теле. На штанах, в паху. Расплылось мокрое пятно. Сидевших за столом, в том числе и королевскую особу, все происходившее веселило необыкновенно. Принц Эдди готов был сам вскочить с кресла и пуститься в пляс. Епископ буквально зашелся от хохота и корчился, схватившись за бока. Дойл перевел взгляд на Эйлен. Она сидела с белым как мел лицом, кусая губы, не расплакаться. Едва заметно покачав головой, Дойл дал понять Эйлин, что она не должна выказывать своих чувств. Не в силах передвигать ногами Барри, упал на колени, хватая ртом воздух. В груди у него заклокотала тонкая струйка розоватой жидкости появилась на губах. Разразившись хохотом, Александр махнул рукой, музыка тотчас оборвалась. Двое слуг Подскочили к Барри и, подхватив его под руки, вывели из зала, словно старика инвалида. Восхитительно прохрипел Пилфред. Они хотели продемонстрировать, что они сделали с Барри, с негодованием и яростью, подумал Дойл. Хотели показать нам, в какое беспомощное животное он превратился. Они не только накачали Барри эликсиром Вамберга, они влезли в его мозг разрушив в нем то, что делало его человеком. Дойл готов был растерзать этих монстров на месте. Александр Спаркс, хищно оскались, переводил взгляд Стейлин на Дойла и, явно наслаждаясь произведенным эффектом Спарксу нравится чувствовать, что его боятся, подумал Дойл. Спаркс живет этим чувством, постоянно питая себя чужим страхом. — Так на чем вы остановились, профессор? — сказал Александр. — Ну да, это была настоящая удача. Мы встретились вовремя. С моим новым другом мы отправились по свету, но теперь у нас была ясная цель, — продолжил Вандер. — Цель? Разумеется. Мы стремились войти в контакт с духами природных стихий в разных странах и на разных континентах. К нашему изумлению мы обнаружили, что духи просто жаждут передать нам свои секреты. А среди этих секретов, доктор, есть такие, что просто дух захватывает. Тайна самой жизни, например. Духи готовы открыть эту тайну в обменную услугу, которую мы могли бы оказать им. Дойл молчал, пытаясь справиться с подступавшей волной ужаса. Судя по чудовищной сцене с Барри, которую им продемонстрировали. Страшно было даже подумать о том, что они сотворили с его братом. И та же жуткая участь, вероятно, ожидает его.